32 Кеннел в о р т Армс никогда раньше так себя не чувствовал. Сегодняшнее пиршество позволило ему воспринимать ход времени от одной секунды к следующей. Расширение границ познания невыносимо. Здание, наконец, осознает в первый и последний раз, насколько оно старое. Снизу вверх, начиная с подвала, двери сливаются с к о с я к а м и и в р а с т а ю т в стены, приобретая универсальный оттенок краски, которую использует управляющий. Треснувшее стекло вылетает из окон, и храмы темнеют и сливаются, как в квартире Элви Рохас несколькими днями ранее. Трещины, появившиеся в стенах при усадке, зарастают. Заблудившаяся кровь быстро испаряется. р а с к о л о в ш и е с я кирпичи обретают первозданный вид. Линии и детали, появившиеся за годы бесконечных перестроек, сливаются, пока поверхность не становится гладкой и одинаковой. За считанные секунды здание закупоривается, превращая внутреннее пространство в вакуум. Блуждающий черный кот выпрыгивает из холодильника. Дверь которого захлопывается, едва не оторвав животному голову, исчезает, сливаясь с одинаковой симметрией коридоров первого этажа. Коридоры стали пустыми, абсолютно пустыми, чистыми, голыми. Двери лифта захлопываются со скоростью аплодисментов. Щели, отделяющие двери от шахты, а кабину от пола, размываются и исчезают. Сплошная стена. к е н е л Ворт забыл большую часть своего третьего этажа, целые квартиры стерты. Потом появляется р а с п л ы в ч а т ы я неловимая у боль. У оставшихся жильцов заканчивается кислород, и они в ужасе стучат в стены, в которых больше нет т о к о н и дверей. Над всем этим анимение, кайф, дурман, галлюцинаторные ошибочные воспоминания Кенелл Ворт Армс о себе — не что иное, как сон. Он морщится и двигается, совсем как люди, которым снится кошмар. Он чувствует внутри раздувшегося червя. Неважно, паразит снабдил его кровью. Это чувство такое приятное. Глубоко внутри кот знает, что от этого сна здание не воспрянет. С растущим беспокойством. Он начинает искать выход и вскоре приходит в отчаяние. Тонкие металлические дверцы почтовых ящиков открылись прямо у Круза на глазах, выплюнув содержимое. Вечная метель снаружи смолкла, как только входная дверь и окна исчезли. В о внезапной все поглощающей тишине Круз мог слышать, как двигается что-то большое и стихийное, словно тектонические плиты готовятся создать новую з а т е й л и в у ю топографию. о л покосился и подтолкнул его к потолку. Он устоял на ногах, но еще раз ударился травмированной рукой. Его зрение не успевало за поворотами головы. Флаеры, спамы, журналы с купонами покрывали пол, словно разбросанная колода игральных карт. Из ящика под номером 307 квартиры Круза выпал блестящий предмет, со звяканьем упал на половицу и соскользнул, подчиняясь изменчивым законам земного тяготения в этом сумасшедшем доме. Круз узнал платиновую опасную бритву э м и л и о Это мог быть и сам Эмилио, если добавить крови и увеличить его до стандартного размера. Мстительные глаза ярко горят, всегда готов врезать вашим же вырванным сердцем вам по лицу. От воспоминаний у Круза закружилась голова. Значит, Эмилио тоже был здесь. Баухаус приперся сюда. Каким образом Крузу повезло избежать встречи с ним? Может, Эмилио все еще здесь, направляется к входной двери подобно Крузу до того, как дверь решила взять тайм-аут? Осторожно, будто сухопутная крыса на палубе корабля, он подошел к бритве — единственная посылка, которая когда-либо побывала в его почтовом ящике. Ничего подобного ему раньше не присылали. Круз поднес бритву ближе к глазам. Воспоминания о чудовище с глазами Джонатана рассеялись. Он помнил бритву, растущую прямо из плоти его руки, но это была не та бритва. Лезвие определенно принадлежало Эмилию. Тело сообщило ему, что он скоро упадет. Он употребил слишком много кокаина и теперь хрипло дышал. Наконец Круз вырубился и остался на ногах лишь по инерции. Он раскрыл бритву. На ней была кровь. На цепочке, лезвии, рукоятке везде. Это последнее, что он увидел перед тем, как свет померк, и он рухнул головой вперед во тьму угольной шахты. Тьма была внезапной и к р о м е ш н о й В нее не проникал дневной свет, не было даже бледного снежного сияния или зеленоватого свечения разложения на лице существа с глазами д ж о н а т а н а Даже если бритва не стала последним подарком того, что осталось от Джонатана, Крус был готов в это поверить. Человеческой истории п о л е в а т ь на правду. Он нашарил стену, в которой раньше располагалась входная дверь, и вонзил в нее бритву, словно топором прорубал себе выход в надежде, что правила, по которым существует здание, продержатся еще несколько минут. Крус просунул руку в отверстие. В темноте оказалось, что он погружается в выпотрошенную коровью тушу. Он постарался засунуть здоровую руку как можно дальше, когда она вошла в щель по плечо, почувствовал холод. Крус схватился за внешний край и начал протискиваться в дыру, которую прорезал о п а с н о й бритвой. Теплая жидкость брызнула ему на лицо, в рот набилась липкая йогуртовая слизь. Крус залез в дыру по грудь и подтянул ногу. Тем временем Пол в здании резко накренился. Полное безумие, думал он, протискиваясь через влажную плоть. Крус чувствовал, как рана начала затягиваться, чтобы запечатать его внутри навсегда. Идиотизм! За такие испытания на телешоу платят деньги. Он окунулся головой в таз с дерьмом и н а г л о т а л с я его сполна. б е д н ы е Рози. Ослепительный белый свет, словно смотришь на солнце. Он пополз на него. Сильный мороз обжег его влажную руку. Он воспринял острую боль как облегчение, доказательство того, что еще жив. Ему удалось выбраться. Это было тяжело, словно вытягиваешь себя одной рукой из смоленной ямы. Снег встретил ослепляющей белизной, б о л ь ю и убийственным холодом. Крус понятия не имел, где находится. Все накрыла снежная лавина. Метель не давала ему видеть дальше. Вытянутые руки, сразу покрывшиеся коркой льда, он сжал руку в кулак и корка льда треснула. Раны, полученные в лифте, снова открылись. Красный цвет ярко контрастировал с белизной. Улица Видвайн, где-то в радиусе пяти кварталов. На ней бездонная чашка, а там ямайка. Она нетерпеливо постукивает ногой и думает, что все эти тайные встречи п о п а х и в а ю т шпионскими фильмами. На столе перед ней чашка горячего кофе и газета. Она читает, что произошло в мире, пока длились ее приключения. Трещина в фасаде за спиной Круза поползла вверх, ее конец затерялся в снежном вихре, скрывавшем верхнюю часть здания. Разрез, значит, и им отважно пытался расколоть весь дом, от него исходило едва уловимое лунное сияние, чтобы его разглядеть надо было стоять рядом со зданием. Круз хотел держаться от дома подальше, поэтому так его и не увидел. С каждым шагом Крус утопал по колено в снегу, его ботинки вязли в т р я с и н е кристаллов, пытающихся выскоблить глаза, пока те не помутнеют и не ослепнут. Он вытянул свободную руку вперед, словно животное, которое хотело сразиться с силами с природы. Крус преодолевал глубокий снег, погружая в него одну ногу и подтягивая вторую. Пчелиный рой ледяных частиц ж а л и л глаза с р а ж д е б н о с т ь ю за которой стояло нечто большее, чем суровый климат. Все вокруг было погребено под толщей снега на стандартную глубину кладбищенских могил, плюс еще несколько метров в качестве страховки от восстания живых мертвецов. Крус сильно стукнулся рукой о фонарный столб, к нему прикреплен указатель, покрытый коркой льда. Крус был практически уверен, что это угол улиц Кентмор и Гаррисон. Практически уверен. Каменный столб возвышался как гигантский ледяной сталагмит, похожий на настоящий к л ы к Крус обнял его и на несколько секунд смог защитить глаза от снега. Когда он зажмурился, они наполнились слезами и обледенели. Он отодрал корку льда вместе с кожей. Капли свежей крови вокруг глаз моментально превратились в ледышки. Нужно сесть. Продолжать путь опасно. В такую метель легко заблудиться в трех метрах от собственного крыльца. При определенных условиях, с учетом индекса охлаждения ветром, температура могла снизиться до 55 градусов ниже нуля. Человек замерзает в считанные минуты, или тело израсходует всю влагу в попытке согреться. Наступит полное обезвоживание, в то время как пальцы на руках и ногах они имеют под воздействием анестетика о б м о р о ж е н и я Ткани закристаллизуются и отомрут, став такого же цвета, как кровоточащие стены здания. С помощью бритвы Эмилио Крус прорубил углубление в снегу. Платиновое лезвие прорезало корочку, обнажив более мягкие слои. Он слышал, как люди, чтобы переждать шторм в два раза меньшей мощности, в спешке выкапывают маленькие иглу. Он сел, нужно отдохнуть. Он прорезал себе путь из здания. Вот что важно. Метель лишь досадное неудобство. Все в Чикаго так к ней относятся. Небольшая помеха. Слой кровавой слизи, в который он вымазался, просачиваясь через трещину в стене, покрылся струпьями. С каждым движением Крус ломал корку льда. Сначала надо отдохнуть, а потом продолжать биться, несмотря ни на что. Жаль, что он потерял солдатские жетоны. Без них никто не узнает, кем он был. Неопознанный труп. Бри твое м и л е о слабое утешение. Пусть она и спасла ему жизнь. Какая ирония! Думал он, с момента гибели чеки ты Круз боялся, что бритва Эмилио будет последней вещью, которую он увидит перед смертью. Он оказался прав, но больше не боялся. Круз представлял, что превратится в ничто, неопознанное нечто, как вода, п р о з р а ч н а я ч и с т а я без примесей. Когда наступит весна и снег растает, не останется даже одежды. Самая мощная метель за последнее десятилетие стихла только утром следующего дня.